Глава девяносто Сент-Джеймский парк — это зеленый островок в самом центре Лондона, расположенный неподалеку от Вестминстерского и Букингемского дворцов. Теперь он открыт для всех желающих, но некогда король Генрих VIII обнес парк изгородью и развел там оленей, на которых охотился вместе с придворными. В теплые солнечные дни лондонцы устраивают пикники прямо под раскидистыми ивами и кормят пеликанов, обитающих в пруду. Кстати, дальние предки этих пеликанов некогда были подарены Карлу II русским послом. Сегодня учитель никаких пеликанов здесь не увидел. Уж слишком ветреная и дождливая выдалась погода, но зато с моря прилетели чайки. Лужайки парка были покрыты сотнями белых птиц, Все не смотрели в одном направлении, терпеливо пережидая сокрушительные порывы влажного ветра. Несмотря на утренний туман, отсюда открывался прекрасный вид на знаменитое здание парламента и Биг Бен. А если посмотреть выше, через пологи, лужайки и пруд сутками, сквозь изящное кружево плакучих ив, становились видны шпили здания, где, как знал учитель, и находилась могила рыцаря. Именно по этой причине он назначил свидание Реми здесь. Вот учитель приблизился к передней дверце лимузина, и Реми услужливо распахнул ее перед ним. Но учитель медлил, достал плоскую фляжку с коньяком, отпил глоток. Потом вытер губы платком, уселся рядом с Реми и захлопнул дверцу. Реми торжественно приподнял руку с зажатым трофеем краеугольным камнем. Чуть не потеряли. — Ты прекрасно справился, — сказал учитель. — Мы справились вместе, — поправил его Реми и передал камень учителю. Тот долго разглядывал его и улыбался. — Ну, а оружие? Отпечатки, надеюсь, стерты? — Да, и я положил его обратно в бардачок. Отлично. Учитель отпил еще один глоток коньяку и протянул фляжку Реми. За наш успех конец уже близок. Реми с благодарностью принял угощение. Правда, коньяк показался солоноватым на вкус, но ему было все равно. Теперь они с учителем стали настоящими, полноправными партнерами. Он чувствовал, перемены в его жизни близки. Теперь уже никогда больше не буду слугой. Реми смотрел через набережную на пруд с Шато Вилет казался далеким, как сон. Отпив еще глоток, Реми почувствовал, как по жилам разлилось приятное тепло. Однако вскоре теплота эта превратилась в жжение. Реми ослабил узел галстука, ощущая неприятный привкус во рту, и протянул фляжку учителю. — Мне, пожалуй, хватит. — с трудом выдавил он. Учитель забрал фляжку и сказал... — Надеюсь, ты понимаешь, Реми, что оказался единственным человеком, знающим меня в лицо. Я оказал тебе огромное доверие. «Да — Да, — ответил слуга. Его сотрясал мелкий озноб, и он снова ослабил узел галстука. — И эту тайну я заберу с собой в могилу. Помолчав, учитель заметил. — Я тебе верю. Затем убрал в карман фляжку и краеугольный камень, Потянулся к бардачку, открыл его, достал крохотный револьвер «Медуза». На мгновение Реми охватил страх, но учитель просто сунул револьвер в карман брюк. — Что он делает и зачем? — Реми прошиб холодный пот. — Я обещал тебе свободу, — сказал учитель, и на этот раз в голосе его прозвучало сожаление. — Но с учетом всех обстоятельств это лучшее, что я могу для тебя сделать. Реми почувствовал, как у него распухло горло и стало нечем дышать. Хватаясь обеими руками за горло, он вдруг согнулся пополам, спазмы в трахее перешли в приступы рвоты. Он хотел крикнуть, но издал лишь слабый сдавленный стон. Теперь понятно, почему коньяк показался солоноватым. «Я умираю! Он меня убил!» Еще не веря до конца в эту чудовищную мысль, Реми обернулся к сидевшему рядом учителю. Тот спокойно смотрел куда-то вперед через ветровое стекло. В глазах у Реми помутилось. Он судорожно хватал ртом в воздух. Я для него в лепешку разбивался. Как он только мог, как смел. Реми не знал, чем было вызвано решение учителя убрать его. То ли он задумал это с самого начала то ли ему не понравились действия Реми в церкви-темпла. Легалудеку не суждено было узнать об этом. Животный страх и ярость — вот какие чувства владели им сейчас. Он попытался наброситься на учителя, но тело не слушалось. «Я поверил тебе, я все поставил на карту». Реми пытался поднять кулак, чтобы ударить по клаксону, но лишь пошатнулся и сполз вниз по сиденью. Так и лежал на боку возле учителя Хватаясь за пухшее горло Дочь припустил еще сильнее Реми уже ничего не видел Но краем затухающего сознания Цеплялся за прекрасное видение И перед тем, как окружающий мир для него померк Увидел водную гладь под солнцем Услышал, как с ласковым шепотом Набегает на берег ривьеры прибой Учитель вышел из лимузина Огляделся и с удовлетворением отметил, что вокруг не души. «У меня не было выбора», — сказал он себе и даже немного удивился. Теперь он не испытывал никаких сожалений о содеянном. Реми сам выбрал такую судьбу. Все это время учитель опасался, что Реми придется устранить, когда операция будет завершена, но глупец сам приблизил свою кончину, повел себя в церкви-темпла совершенно недопустимым образом. Неожиданное появление Роберта Лэнгдона в Шато-Вилет имело как положительную, так и отрицательную сторону. Лэнгдон доставил краеугольный камень, избавив от необходимости разыскивать бесценные сокровища, но он же навел полицию на их след. Реми оставил множество отпечатков не только по всему дому, но и на чердаке амбара, где был установлен пост прослушивания, на котором он же и дежурил». И теперь учитель радовался своей предусмотрительности. Он сделал все возможное, чтобы между ним и Реми не усматривалось никакой связи, способной разоблачить их совместную деятельность. Никто ни в чем не заподозрил бы учителя, разве только в том случае, если бы Реми вдруг проболтался. Но теперь и эта опасность устранена. «Еще один конец обрублен», — подумал учитель, — и направился к задней дверце лимузина. Полиция никогда не поймет, что произошло, и нет в живых свидетеля, который меня выдаст. Он осторожно гляделся по сторонам, убедился, что никто за ним не следит, открыл дверцу и забрался в просторное хвостовое отделение салона. Несколько минут спустя учитель уже пересекал сент джеймсский парк, теперь остались только двое. «Лэнгдон и Нивер. С ними будет куда сложнее. Но ничего, справиться можно. Сейчас не до них, надо срочно заняться криптексом». С торжеством оглядывая парк, он видел впереди свою цель. «Лондон, там рыцарь лежит, похороненный папой». Едва услышав эти стихи, учитель сразу же понял. Он знает ответ. А в том, что другие до сих пор не вычислили его, нет ничего удивительного. «У меня преимущество, пусть даже и получено оно не совсем честным путем». Учитель на протяжении нескольких месяцев прослушивал все разговоры Соньера, и однажды великий мастер упомянул об этом знаменитом рыцаре, почитаемом им не меньше, чем Леонардо да Винчи. То, что в стихотворении говорится именно об этом рыцаре, не вызывало никаких сомнений, хотя и следовало отдать должное остроумию Соньера. Учителя заботило совсем другое. Как поможет могила узнать последнее ключевое слово до сих пор оставалось загадкой. «Шар от могилы найди!» Учитель помнил снимки знаменитого захоронения, главную его отличительную черту — изумительной красоты шар. Эта огромная сфера венчала надгробия и по своим размерам не уступала ему. Наличие шара радовало учителя и одновременно вызывало беспокойство. С одной стороны, это указатель, с другой, если верить стихам, ключевое слово как-то связано с шаром, который должен быть на могиле, но теперь отсутствует. И тогда, возможно, это совсем не тот шар. Чтобы прояснить ситуацию, он собирался самым тщательным образом осмотреть надгробие. Дождь лил, как из ведра, и он засунул криптекс поглубже в правый карман, чтобы не намок. В левом кармане лежал револьвер «Медуза». Через несколько минут он уже входил в храм, расположенный едва ли не в самом изумительном здании Лондона конца IX века. В этот же момент епископ Оренгороса вышел прямо под дождь из маленького самолета и, шлепая по лужам и приподнимая полы сутаны, двинулся к зданию аэровокзала в Бигенхилл. Он надеялся, что его встретит сам капитан Фаш, но вместо него навстречу поспешил молодой офицер британской полиции с зонтиком. «Епископ Оренгороса?» «Капитану Фашу пришлось срочно уехать. Попросил меня встретить вас и проводить. Сказал, чтобы я отвез вас в Скотланд-Ярд. Он считает, что там вам будет безопаснее». «Безопаснее?» Оренгороса покосился на тяжелый портфель с облигациями Банка Ватикана. Он почти забыл, какое при нем сокровище. «Да, благодарю вас». Оренгороса уселся в полицейский автомобиль. «Интересно, где же сейчас Сайлос?» Через несколько минут он получил ответ по полицейскому сканеру. Орм Корт дом 5». Оренгоросе был прекрасно известен этот адрес. «Это же лондонская резиденция Опус Дэй. Везите меня туда». Немедленно сказал он водителю.